Глава третья. Гавр. Перелом в однообразии наступил на одиннадцатый день моего пребывания в замке. Во время очередной прогулки услышал странный грохот в одной из башен. На шум начал сбегаться народ и я вместе с сопровождающим воином. Сегодня по пятам следовал угрюмый здоровенный детина. Пошел из любопытства туда же. Интересно стало, кто отважился нарушить постаральный жизненный уклад местного населения. Он как разбегались и раскричались... Детина положил мне на плечо свою ладонь размером с пехотную лопату и сжал, останавливая. Машинально попытался вывернуться, да не тут-то было. Лопата превратилась в клещи и вырваться не получилось. Ну да ладно, не впервой отдергивают. Тем более, действо впереди, начало полностью захватывать мои мысли, заставив на некоторое время забыть о неопределенном положении. Около входа в квадратную башню, пристроенную к замку с восточной стороны, собралось человек двадцать. Наверное, все, кому делать было нечего. Прибежали несколько стражников при полном параде, в керасах из кожи, в стальных шлемах. Солдаты, это понятно. Им по должности положено реагировать на творимый беспорядок. Среди воинов выделялся серьезный мужик в начищенном до блеска пластинчатом доспехе с кучей перьев на шлеме. Этот офицер пару раз уже мелькал перед глазами на днях, ко мне не подходил, но каждый раз вежливо кивал и шел по своим делам дальше. Так вот, этот дядька быстро взял бразды правления в руки, и солдаты засуетились, начали отгонять зевак от двустворчатых высоких дверей. Кто не успевал отбежать вовремя, получал хорошего пинка под зад, даже женщинам досталось. Все интереснее и интереснее. Не замечал раньше такого отношения служивых к людям». Внутри бабахнуло, в дверь что-то врезалось изнутри, послышался треск. Офицер заорал в нашу сторону, и охранник потянул меня подальше от места событий. Я не сопротивлялся, но постоянно оглядывался и успел увидеть спешащих на подмогу стрелков с арбалетами. Кстати, у арбалетов интересная конструкция. В средние века такие вроде не делали, с двумя парами дуг или плечами друг над другом, точно не помню, как они называются. Мне, заместителю директора по финансам, эти знания нафиг не нужны были. То, что случилось, далее повергло меня просто в шок. Мы еще не успели убежать за угол, как доски, обшитые медными пластинами, разлетелись в разные стороны. Наружу, немного пригибаясь, вылез огромный робот. Прослышались панические крики женщин. Я резко затормозил и уставился, раскрыв рот на это чудо. На мгновение засомневался. Может, этот человек в доспехах просто громадный? Но, заметив голубой свет в глазницах, отмел предположение. «Все-таки робот! Ну откуда? Как?» Солдаты резко отшатнулись от механического монстра, выставили перед собой копья и прикрылись щитами. Арбалетчики прицелились. Робот повертел головой туда-сюда, изучая обстановку, и неожиданно напал. Правая кисть сжалась в кулак и с шипением выстрелила в направлении солдат. Снаряд на цепи врезался в выставленный щит одного из стражников. Удар оказался настолько мощным, что щит развалился на множество частей, а неудачненько отбросил они на несколько метров назад, где он остался лежать без движения. Одновременно с отделением кулака на цепи передняя часть левой руки распалась пополам, изнутри выдвинулись металлические штуки и заходили вперед-назад с громкими щелчками, правда без видимого эффекта, никто не пострадал. С запозданием и изумлением сообразил, что это встроенный в предплечье многозарядный арбалет. Дальше стало еще интереснее. Робот понял, что заряды в руке отсутствуют, и сделал шаг навстречу жидкой шеренге копейщиков. Воины не стали дожидаться, когда их размажут по земле. По команде разбежались в разные стороны, одновременно увеличивая дистанцию, а стрелки выпустили все болты из арбалетов на поверку оказавшихся двухзарядными. При попадании в корпус болты воспламенялись, порождая яркие вспышки. Я невольно прикрыл глаза рукой, и часто заморгал, прогоняя черно-белые пятна. Вспомнилось. В детстве, когда с друзьями поджигал серебрянку, эффект был такой же. Пока приводил зрение в порядок, оказывается, все уже закончилось. Трехметровый робот лежал на спине без движения. Из его груди курились струйки дыма. Попавшего под удар подняли товарищи и быстро потащили куда-то. Надеюсь, спешка означает, что солдат все-таки остался жив. Не обращая на охранника внимания, скорым шагом пошел обратно. Любопытство снедало меня. Хотелось рассмотреть механическое чудо вблизи. В голове не укладывалось увиденное только что. Чепуха какая-то. Стражники с мечами противостоят высокотехнологичному аппарату, вооруженному арбалетом и пудовым кулаком на цепи. И чем они умудрились его завалить? Не понимаю. В корпусе робота зияли оплавленные дыры. В глубине изредка вспыхивали разряды, пахло озоном и машинным маслом. Ближе подойти рассмотреть подробнее не позволил офицер. Завидев меня, он проорал. Куда прете, ваша милость? Лоб, уведи господина в покой. Извините, хотел рассмотреть поближе, автоматически вырвалась фраза на том же языке. А окружающие уставились на меня, забыв на мгновение про робота. Я тоже ошарашенно переводил взгляд с робота на офицера и обратно. Мысли лихорадочно забегали в голове. Это что ж получается? Мне достались навыки и знания бывшего владельца тела? Надо лишь набраться терпения и дождаться, когда они всплывут из подсознания? Это немножко обнадеживает, даже сказал бы радует. Попытался произнести что-нибудь еще, но с ужасом понял, что слова местного языка напрочь выветрились из головы. Я от досады скривился. Надо поэкспериментировать, нужен собеседник, срочно, такой, который не станет болтать лишнего или воспримет ошибки в речи как последствия от потери памяти». Мои размышления прервало появление из башни юноши. Соломенные, растрепанные волосы торчат во все стороны, лицо почернело от сажи, одежда местами изодрана. Несладко ему пришлось наедине с вышедшим из-под контроля роботом. Парень, переминаясь с ноги на ногу, робко спросил что-то. Офицер грозно рявкнул и показал солдатам на парня рукой. «Тех не нужно было долго уговаривать». Злые, еще не отошедшие от стычки войны, подхватили чумазого виновника инцидента — не нужно быть кением, чтобы понять это — и под белые рученьки потащили в местный аналог тюрьмы. Я же, бросив последний любопытный взгляд на чудо инженерной мысли, отправился в свою комнату с намерением осмыслить в тишине случившееся. Детина потопал следом. Зурим Зурима заперли в той же камере, что и в прошлый раз. Механик Панура опустился на подстилку из залежавшейся соломы и придался самобичеванию вслух. Сам виноват, зачем вставил трофейный кристалл управлению? Зачем?.. Зурима от злостины самого себя заскрипел зубами, сдерживая слезы. Теперь мне конец. В лучшем случае засекут до полусмерти, а потом отправят батрачить в поле подальше от големов. Если кнут помрет, то и подавно. Голову с плеч снимут. Зурим не выдержал несколько раз, судорожно всхлипнул. В коридоре послышались шаги, и молодой механик рукавом попытался вытереть слезы в безуспешной попытке скрыть предательскую влагу, но лишь размазал их по лицу. Любой зашедший сразу бы понял состояние заключенного по черным разводам грязи на щеках. Окошко в двери открылось, и в свете факела показался десятник Фиш. Лязгнул засов, и он вошел в камеру. Десятник молчал, и Зурим не решился открыть рот первым. — Что ты наделал, капитан? — Рвет и меч отгрозится повесить тебя. Он направился господину барону отчитываться. — И что теперь с тобой будет, только боги ведают. — Эх, — Фиш покачал головой удрученно. — Рассказывай все как есть. Если твоей вины нет, — десятник тяжко вздохнул, — из кожи вылезу, но постараюсь оправдать тебя перед господином. — Не получится, дядька Фиш. Зурим вздохнул и почувствовал, что вот-вот разрыдается. С трудом взял себя в руки и поведал, как оно было. Наводить порядок Зуриму было откровенно лень, но игнорировать приказ десятника не смел. Тем более угроза посещения мастерской капитаном или стариком Ласканом с инспекцией вполне реальна. Заявив лежащие детали в углу, под столом, у стен, а не на стеллажах, хозяин действительно покарал бы механика. После недавней порки с неожиданным поощрением попадаться на глаза не хотелось, пришлось приступить к неприятным обязанностям. Юноша провозился до самого вечера, распихивая запчасти на предназначенные для них широкие полки. Когда закончил, оглянулся, не забыл ли чего, и заметил под стеллажом торчащий край деревянного тубуса с чертежами, на который не обратил внимания во время уборки. Зурим медленно подошел, нагнулся достать его и нечаянно толкнул носком сапога. Тубус покатился дальше и пропал из вида. Устало ругнувшись, парень опустился на пол, доски под коленями тихо скрипнули. Зурим натянулся до округлой поверхности и попробовал, перебирая пальцами, перекатить тубус ближе. Не получилось. Раздосадованный юноша лег на живот и вытянул руки, пачкая рукав в многолетней пыли. Схватив непослушный предмет, потащил к себе и только сейчас заметил возле стены кристалл, встроенный в контактный куб. Парень моментально забыл про усталость и все остальное. Он, рассорапывая плечо о нижнюю полку, буквально втиснулся между полом и стеллажом с намерением все непременно завладеть нежданной находкой. Стоило кубу с кристаллом оказаться в руке, тут же полез обратно. Зурим восхищенно уставился на кристалл управления с клеймом императорского цеха механиков на Кубе. Видно было, что его сотворили еще во времена династии Райндеров, когда свободные земли еще входили в состав Орлонской империи. Настоящее произведение магического инженерного искусства. Такие сейчас не делают. Современные големы не чета моделям прошлого. Глупее не обладают былой мощью. Жалкие подобия изделий старой империи. — И вот часть этой мощи сейчас у меня в руках! — с ликованием думал юноша. — Наверняка учитель достал где-то. Пусть ему будет хорошо в чертогах небесных. В этот момент ему попался на глаза громовержец, которого следовало давно починить. Волна нетерпения зародилась в груди и прошлась мурашками по всему телу. Механик приступил к работе. Пол в тот день он так и не помыл. Сначала пришлось подгонять руки от разобранного охотника. На это ушли почти сутки, во время которых он почти не спал и ел, не замечая вкуса. Процесс восстановления полностью захватил все помыслы. Зурим спешил поскорее привести корпус голема в порядок и вставить внутрь найденный кристалл. Постоянно бросал нетерпеливые взгляды на творение древних мастеров и каждый раз одергивал себя. «Сначала собрать голема. Эксперименты потом». Десятник дал ему день на уборку и четыре на ремонт, он справился за три Измотанный до предела с красными от недосыпа глазами, юноша, будто священную эликвию, взял двумя руками куб с кристаллом и вставил специально предназначенный для этого пазы в глубине бронированного корпуса Трясущимися руками подключил контакты, защелкнул крышку и, как последний штрих, вдавил и зафиксировал пластину активации кристалла силы Внутри голема зародился гул, сначала на пределе слышимости, но с каждой секундой звучал победной песня громче и громче. Наконец в глазницах вспыхнул огонь. Голем уставился на механика холодным взглядом и медленно поднялся на ноги. — Включите браслет опознавания и назовите себя, или будете уничтожены. Слова прозвучали неожиданно угрожающе и на некоторое время ввели Зурима в ступор. Он машинально посмотрел на запястье, перехваченное ремешком, и пощупал вделанный в металлическую оправу камень с руной Ши, настроенный на него еще учителем. Камень оказался теплым. Должно быть все в порядке. Молодой механик не понимал, что происходит. Голем протянул руку в попытке схватить его, и это движение заставило парня отпрянуть. Лишь сейчас до него дошло, какую ошибку он совершил. Ведь именно во времена правления Райндеров, 300 лет назад произошло восстание в восточных провинциях. Терзаемое со всех сторон враждебными государствами империя не смогла найти в себе сил противостоять еще и взбунтовавшимся баронам Востока. Начав войну с королевством ГРОС, император надеялся на быструю победу, но в войну вступил полуденный морской союз, чей флот, надо сказать, один из самых мощных, достаточно быстро обескровил южное побережье и блокировал торговые порты, лишив империю большей части финансовых поступлений в казну. В центральных провинциях тоже не все оказалось гладко. Крестьяне, мастеровые и купцы под тяжестью налогов зароптали. Дворянам также не нравилось текущее положение дел. Многочисленные поражения, потеря сыновей, вначатые императором, никому ненужной войне, вызывали недовольство властью все чаще. Арвазгард III постепенно утрачивал влияние за пределами столицы. Для райндеров все окончилось плачевно. Кровавый переворот в дворце привел к смене правящей династии, и на трон взошел Барфул, князь Ранхар. Чтобы удержать власть, ему нужно было срочно окончить войну и дать недовольным то, что они хотят. Дипломаты заключили мир на условиях невыгодных империй, но выбор был невелик — вернуть государство в пучину хаоса или лишиться меньшего, чтобы сохранить больше. Барфул I вынужденно подписал мирные соглашения, в которых отказывался от трех портов с прилегающими землями и выплачивал контрибуцию в 4 миллиона золотых корон. Помимо этого, Орлонская империя потеряла восточные земли. Для продолжения войны с многочисленными бунтовщиками на Востоке у новой власти не оказалось в казне необходимых средств. Так появились свободные земли. Надголоском именно тех тревожных событий оказался найденный кристалл. Наверняка он остался от поверженного голема карательных отрядов империи. Если бы у Зурима имелась лишняя минута, он бы обязательно постарался исправить ошибку, но ее не было. «Как я мог забыть?» — от отчаяния юноша громко взвыл, едва успел кувыркнуться подальше, избегая пролетающего на цепи кулака. Голем втянул кулак обранно, шагнул к Зуриму ближе и выстрелил, снова угодив в стеллаж. Запчасти разлетелись в стороны и попадали с грохотом на пол. Следующий удар пришелся на верстак, под который, спасаясь, забрался механик. Столешница развалилась пополам, больно ударив Зурима по спине и осыпав щепками и инструментами. Пока цепь с грохотом втягивалась обратно, перепуганный механик выбрался из-под верстака и успел скрыться за толстой дверью на лестницу, ведущую на второй этаж. Он успел пригнуться, когда за спиной разлетелись доски от удара ноги голема. Не останавливаясь, юноша взбежал по каменным ступеням выше и скрылся за поворотом и только здесь остановился. Сердце бешено колотилось, норовев выпрыгнуть из груди, но постепенно успокаивалось. Слишком узкий проход не позволил трехметровой машине смерти добраться сюда, однако Зурим не успел порадоваться спасению. Заслышав удары в дверь, ведущую на улицу, ужаснулся. Голем стремился выбраться из башни. Если кто-нибудь погибнет, то он не простит себе этого до конца дней своих. Набравшись решимости, механик вошел вниз в надежде, что по пути придумает, как остановить голема. Однако, оказавшись на улице, увидел, его помощь никому уже не нужна. Э, — все в порядке? — спросил он робко у капитана, стараясь не смотреть тому в глаза. Понимал, если сейчас его не прибьют, то прикончат потом. А когда заметил лежащего без движения кнута, уверовал, что так и будет. Слова капитана подтвердили наихудшие опасения. — Это отродье в камеру! Глаз не спускать! Поставить до суда охрану! — Ну, в общем, дядька Фиш, такие вот дела, — грустным голосом закончил парень рассказ и замолк. Седой воин молчал долго, переваривая услышанное. «Да, заварил ты кашу, не расхлебаешь!» Десятник еще с минуту размышлял в тишине и сказал, «Я сделаю все, что смогу, но ничего не обещаю. Ты не спеши себя хранить, никто не погиб, глядишь, и в этот раз пронесет. Одну могу сказать твердо, если его милость оставит тебе жизнь, к мастерской не подпустят никогда». Зурим тонуро опустил голову, признавая печальную правду.